Глава седьмая. Поиграли. Меня разбудили непривычные звуки, среди которых яственно слышались голос моей юной гости и поросячьи повизгивания. Судя по ясному голубому небу за окном, утро уже давно наступило. Власова рядом со мной в постели не было, и Владик из кроватки тоже куда-то испарился. Подозревая худшее, я встала с кровати, накинула халат, сунула ноги в домашние тапочки и пошла выяснять обстановку. Проходя мимо зеркала, обратила внимание на стандартное воронье гнездо на своей голове и магией привела волосы в порядок, чтобы никого не напугать своей обычной утренней внешностью. По дому в невероятном количестве были разбросаны фантики от конфет и шоколадок, разнокалиберные мягкие игрушки и куклы. блюдо стащили, догадалась я. На журнальном столике в гостиной высился разноцветный стеклянный замок, а на самой высокой башне этого замка с гордым видом восседал, расправив свои недоразвитые крылья, анчутка. фрол воскликнула я и попыталась его схватить, но бесёнок показал мне раздвоенный язык и упорхнул в мансарду, откуда, собственно, и доносился непонятный шум. Бездонная сумка валялась на полу, и банку с консервированной бельёной я в ней тоже не обнаружила. «Финиш!» — подумала обречённо и зашагала вверх по лестнице. Магией перемещений пользоваться не рискнула, чтобы поберечь свои собственные нервы. Власов с растерянным выражением лица стоял на верхней ступеньке и держал на руках Владика, которому происходящее явно нравилось. Мой сыночек улыбался. «Доброе утро!» Неуверенно поздоровалась я с мужем и остановилась на полпути, хотя с этой точки не было видно, что творится в верхних помещениях. Толя повернулся ко мне и удивлённо приподнял одну бровь. «Да, точно добрая. Ты ничего не путаешь?» Я всё-таки поднялась повыше и пришла в ужас. Планировку в мансарде нашего Мухинского дома делали ещё прежние хозяева. Слева от лестницы расположены две маленькие комнаты, а справа большой застеклённый балкон. Это даже не балкон, а ещё одна недоделанная комната. Мы с Власовым хотели поставить там ещё одну перегородку, и тогда получилась бы просторная спальня с выходом на узкий балкончик. Не успели, потому что решили переехать. В итоге помещение осталось таким, каким было раньше площади примерно 4 на пять метров, пустое и светлое. Вот как раз в этом помещении происходило шумное действо, радующее моего сына и приводящее в растерянность мужа. Вдоль одной из стен стояли три… даже не знаю, как это правильно назвать. Одно сооружение выглядело как перекошенный соломенный шалаш. Второе внешне очень сильно напоминало первое, но было собрано из веток. Ну и третье из камней разного размера, которые ничем не были между собой скреплены и могли в любой момент обрушиться на голову тому, кто заползет внутрь шаткой конструкции, прикрытой сверху двумя кусками шифера. У окна в конце помещения стояли четыре стула, на трех из которых сидели зрители – расстроенная Фрося, нефет в обнимку с волшебным блюдом и хмуро-мрачный призрак Белены. Четвертый стул, судя по всему, предназначался Власову. Но я бы на его месте тоже не рискнула пересечь помещение, по которому бегают, истерично повизгивая, три чудовища размером состав терьера. Они и были похожи не столько на свиней, сколько на гибриды собак, чертей и немножко варанов, хотя хрюкали вполне по-свински. Но самое ужасное заключалось в том, что морды у этих монстров были почти человеческие. «Матерь Божья, а это ещё что за зверь?» отскочила я в сторону, когда одно из чудовищ с визгом ринулось в мою сторону. «Это страхопукла», — пояснила Люся с довольной улыбкой и указала волшебной палочкой на два других чудовища. «А это её друзья, кракозябра и злопупындра. Мы репетируем спектакль про трёх поросят. Волка только не хватает. Хочешь быть волком, а то никто не соглашается». «Я что-то как-то с ролевыми играми не особенно», — неуверенно ответила я, внимательно разглядывая участников репетиции. Один из них очень сильно смахивал на Артура Карпунина кракозябра, кажется, или злопупындра. Коты предусмотрительно смылись через форточку, поставил меня в известность Власов и спросил, «Можно тебя на пару слов?» «Я сейчас вернусь», — многозначительным тоном пообещала я весёлой компании и спустилась на первый этаж вслед за мужем. Ну да, ситуация явно требовала объяснений. Любой другой на месте Власова уже тоже смылся бы в форточку вслед за котами. «Но супруг у меня, к счастью, морально устойчивый». «Ты это имела в виду, когда говорила, что я в обозримом будущем должен буду собрать всю свою волю в кулак и терпеть твои выходки?» — уточнил он, отдавая мне сына. «Не совсем», — поморщилась я. «Толь, прости, я не думала, что Люська настолько гиперактивна. Меня присмотреть за ней попросили несколько дней, а я её на Фросю оставила. Не надо было. Ты не переживай, я сейчас с этим разберусь». Да я не переживаю, неожиданно просто, ответил он. Проснулся утром, а в доме хаос и чужие дети. Это ведь племянница твоего любовника, да? Ну вот, началось. Но этого и следовало ожидать. Власов прямолинейный, он в себе обиду долго держать не будет. Двоюродная или что-то вроде того, уточнила я, прекрасно понимая, что пропустить мимо ушей замечания насчёт Антона не получится. Толь, я звонила ему вчера. Спрашивала, какого чёрта он забыл в вырвенске Он из-за Марии здесь, понимаешь? Она через Карпуниных сюда его заманила. Ему и служебное жильё в Мухино дали. У меня такое чувство, что она специально это делает, чтобы мне побольше личных проблем создать. Слушай, давай прошедший месяц просто оставим в прошлом, а? Ты мне изменял, а я тебе. Нам теперь либо как-то жить с этим придётся, либо расходиться, потому что ревность ни к чему хорошему не приведёт. Сверху донёсся грохот. Кажется, каменное сооружение всё-таки развалилось. «Мы ведь не собираемся разводиться прямо сейчас?» — спросила я у Власова. Вроде нет, пожал он плечами, но уверенности в его голосе я не услышала. «Отлично. Значит, сначала я решу срочную проблему, а потом будем разбираться с остальными». Вернула ему Владика и снова поднялась в мансарду. Оказывается, там не только каменная хибара рухнула. Две другие тоже рассыпались. Непокорные чудовища с визгом носились кругами, пытаясь увернуться от магических залпов, которые рассерженная Люська стряхивала с кончика волшебной палочки. «Они меня не слушаются», — пожаловалась она мне. «Сидеть!» — рявкнула я на свина ящера и все трое послушно приземлились на пятые точки. «Вот так-то лучше. А теперь, многоуважаемая публика, я объявляю антракт и разбор полётов. Люся, дай сюда палочку». «Она моя!» — возразила девочка. «Да неужели?» — скривилась я скептически. Телепортировалась к Люське, выхватила из её руки волшебный артефакт и практически за шиворот усадила хулиганку на свободный стул рядом со зрителями. Все четверо смотрели на меня по-разному. Фрося виновата, потому что ей было поручено следить за гостьей, Нефёд тоже выглядел сконфуженно. Наверняка негодник принимал непосредственное участие в организации этого маленького домашнего цирка с неподдающимися дрессировке кракозябрами и страхопуклами. «Крокозябры или кракозябры?» — подумала я и перевела взгляд на Белёну. прозрачные глаза призрака выражали нечто среднее между мольбой, обидой и насмешкой. Странное сочетание, но мне в тот момент было не до Белёны. «Люська, вот кто меня беспокоил». В её взгляде явственно читались вызов и непокорность. Зато отвратительные хрюканы, все трое, кажется, обрадовались моему вмешательству. Они смотрели на меня чуть ли не с обожанием и благодарно повиливали уродливыми куцами-хвостиками. Итак, начала я, уперев кулаки в бока. Вопрос первый. Кто взял без спроса мою сумку? Допрос длился долго, потому что вина обнаружилась за каждым, а дело было так. Ночью Люсенька, распираемая любопытством, не хотела спать. Вместо того, чтобы нашептать ей сон, Фрося придумывала разные тихие игры. Например, она приволокла с кухни всю стеклянную посуду, осторожно составила её на журнальном столике горкой и попросила гостю превратить эту груду стекла в волшебный дворец. Просто потому, что Люська много хвасталась. «Так у меня в гостиной появился стеклянный замок. А Нефёд знал о Люсеньке много интересного от Добромила» поэтому предпочёл оставаться невидимым. Но он проголодался, блюдо с голубой каёмочкой лежало в бездонной сумке, а сумку я забрала в спальню, когда уходила спать. Мотивируя кражу сумки отмазкой, чтобы не греметь, домовой понёс рюкзак в мансарду, где одну комнату облюбовал под своё логово. О своей невидимости позаботился, а ношу спрятать забыл. Люська увидела, как вверх по лестнице ползёт рюкзачок, и очень сильно удивилась. Она хоть и маленькая, но ловкая и шустрая. И всё-таки ведьма. В общем, у Нефёда не было шансов выстоять против такого противника. Домовой проявился, когда Люська сцапала рюкзак. Началась нешуточная борьба за артефакт. Пока Фрося пыталась их разнять, из сумки высыпалось всё, что я туда засунула. Нефёд схватил блюдо и попытался улизнуть, но ведьмочка обездвижила его, хотя мне она так и не смогла объяснить, как это получилось. Я просто хотела посмотреть, что он взял. Вот и весь ответ. ой Ужас! Железная банка, в которую я упаковала анчутку, упала и раскрылась. Люська каким-то образом за пару минут сняла все слои моей сложной защиты и выпустила беса на свободу. Потом она поймала в руки банку с надписью «Белёна консервированная», потрясла ею возле уха и освободила ещё и призрак. Всё это время Фрося пыталась нашептать девочке сон, но шепотки отскакивали от Люськи, как горох от стены. Белёна попыталась улизнуть, но её постигла участь Нефёда. Тогда же среди моих вещей обнаружилась волшебная палочка. Но блюдо интересовало ведьмочку больше, потому что домовой сражался за него. Фросси решила, что хуже уже всё равно не будет, поэтому объяснила девочке, что это что-то вроде скатерти-самобранки. Люся начала активно добывать с помощью артефакта всё, чего была лишена в своём невесёлом детстве. Начала она с конфет. Пожалела голодного домового и буквально за полчаса раскормила его до состояния лохматого шара и сама наелась сладости до такой степени, что уже смотреть на них не могла. Потом начались игрушки. Фантазия Люсеньки простиралась далеко за пределы возможностей современных производителей, поэтому блюдо выдавало ей всё, что было хоть немного похоже на запросы. А под утро девочка всё-таки устала, улеглась на диване в гостиной прямо на гору фантиков и потребовала сказку. Про трёх поросят после вчерашнего Самуна язык напросилась. Винавата объясняла мне прося, косясь на хрюкапцов. Я начала про них нифа, нуфнуфа и нафнафа, а она заявила мне, что это скучные имена. Нефёт поддакнул и сказал, что поросят должны звать Олег, Артур и Мирон. Люсенька спросила почему. Кикима разделала небольшую паузу, не решаясь признаться в том, кто рассказал Люське о карпунинах и моём вчерашнем колдовстве. При этом она такие взгляды в сторону домового бросала, что и так всё было понятно. «А что я-то?» – возмутился Синефёт. «Как что, так сразу я виноват? Какие мы рассказки рассказывать не умеет, а я крайний?» В общем, он объяснил Люське, что есть такие три дядьки, из-за которых у меня всё время появляются неприятности. Они меня разозлили, поэтому я призвала их через волшебное блюдо и превратила в трёх поросят. Люська сказала, что она тоже так может. Отобрала у домового блюда и потребовала принести ей трёх злых дядек, которые тёте элли жизнь портят. Задача артефакту была поставлена некорректно, поэтому блюдо доставило в мой дом Артура Карпунина, Антона Лопатина и главу администрации посёлка Мухина, с которым я буквально вчера ругалась из-за прописки. Все трое, к счастью, мирно спали, и Фросе удалось быстро отправить их назад. Люся на неё обиделась. Во-первых, она не поняла, с чего это её дядя Антон вдруг оказался злым. А во-вторых, девочку огорчил сам факт испорченной игры. После непродолжительного спора Кикимора была обездвижена, когда до этого нефёта белёна, а на расширившееся блюдо вернулись потенциальные жертвы маленькой ведьмочки. Запрос к артефакту был тот же, но с уточнением. «Дядя Антон не злой, неси кого-нибудь другого». Кем-то другим оказался тамбовский следователь Дима Кочкин. В этот раз остановить Люську никто не мог, поэтому все три дядьки были превращены ею в розовых поросят, которые проснулись, начали бегать по гостиной и возмущённо повизгивать. «Розовых?» — недоверчиво уточнила я, взглянув на уродливых чудовищ. «Они были скучные», — объяснила Люся необычную внешность главных героев сказки. «И имена у них скучные, Белёна другие придумала». «Ага». Пробормотала я, прекрасно понимая, что передо мной в шкуре трёх существ неопределённого вида стоят два чиновника и следователь. Белёна же и предложила малютке поиграть в мансарде, чтобы шум меня не разбудил, а то я снова испорчу весёлую игру. Фруся попыталась спорить, но призрак ведьмы даже в обездвиженном состоянии был способен на многое. По приказу главного режиссёра Людмилы Алексеевны, домовой, кикимора и ведьма взяли в кухне стулья и потопали в мансарду. Трёх мужиков, превращённых в хрюкающих чудовищ, Люся загнала наверх с помощью волшебной палочки. Анчутка спрятался сразу же после освобождения, поэтому поиграть с ним, на его же счастье, Люське не удалось. Солома, ветки и булыжники для декораций также были добыты с помощью волшебной посудины. А роль волка в спектакле исполнять никто не захотел. Поэтому ведьмочка обиделась на всех и заявила, что волком она и сама может побыть. Даже немного побыла, но волку трудно держать в лапе волшебную палочку. Власов проснулся и пришёл наверх на несколько минут раньше меня. Он не знал того, что только что узнала я. А я была в шоке. При небольшом объёме колдовской силы маленькая девочка обладала такими способностями, что любая уважающая себя ведьма лопнула бы от зависти. Но я всё равно сильнее. Люся прямо сейчас идёт спать. Приказала так, что не подчиниться было просто невозможно. Когда проснёшься, мы с тобой детально обсудим правила поведения в этом доме и много других важных тем. «Ты злая», — устало заявила она в ответ и широко зевнула. «Да», — подтвердила я, — «очень злая». И я настоятельно советую не злить меня ещё сильнее. Марш в постель!» Открыла в дверь в ту из маленьких комнат в мансарде, которую не оккупировал Нефёд, и указала рукой на кровать. Люська залезла на постель прямо в тапочках, свернулась в клубочек и сразу же сладко засопела. Уморилась бедняжка. «Теперь Нефёд». Вернулась я к нежити, продолжающей сидеть на стульях, поскольку так приказала маленькая ведьма. «Гони сюда блюдо и шуруй вниз, наводить порядок». Сдерживающая их магия была простой, но прочной. Домовому и Кикимори с такой не справится А Белёна не так давно большей части своих сил лишилась, поэтому тоже не смогла разорвать путы. Я отпустила только Нефёда и Фросю. Кикимори велела найти внизу труселя страхопуклы, злопупындры и кракозябры. И вернуться в мансарду, поскольку мужикам перед возвращением домой нужно нашептать, что им просто приснился кошмар. Заметила краем глаза анчутку в углу у окна и запечатала его в неразрушимую магическую клетку. «Нечего по моему дому порхать». «А ты?» — ткнула пальцем в грудь призрака Белёны. «Пока посидишь здесь. У меня к тебе серьёзный разговор есть». Фрося принесла из подня трёх поросят. Диму Кочкина и главу Мухина мы с ней благополучно усыпили, после чего Кикимора сама надела на мужиков трусы и немного подправила воспоминания шепотками. Блюдо вернуло их туда, откуда принесло. «Я не знаю, женаты они или нет», и придётся ли им как-то объяснять дома своё исчезновение на несколько часов, но мне, если честно, было на это совершенно наплевать. «Доброе утро, Артур Олегович!» Поздоровалась я с третьим голозадым гостем после того, как вернула ему человеческий облик. Деликатно отвернулась, чтобы он мог без стеснения натянуть труселя на своё рыхлое тело и услышала за спиной. «Ты теперь меня в покое не оставишь, да? Будешь мстить за всё, что я тебе сделал и не сделал?» «Да больно ты мне нужен был», — усмехнулась я и повернулась к нему лицом. «Людей вроде тебя перевоспитать уже невозможно ни наказаниями, ни местью, ни словами. От страха трясёшься, а всё равно плюёшься ядом». «Зачем тебе, Антон Лопатин? Только правду говори, а то ещё на два часа страхопуклой сделаю». «Он известный муравьёлок», — ответил Карпунин. «Мирмиколог», — поправила я. «И что, в лесном много уникальных муравьёв завелось?» «Вблизи источников необъяснимой силы муравьи ведут себя по-другому, не как обычно», — последовало объяснение. «А, так тебе намекнули, что Лопатин поможет найти целебные источники», — поняла я. «Тебя это никак не касается», — огрызнулся Артур Олегович. «На своей земле я имею право делать всё, что захочу. Хоть источники искать, хоть мусороперерабатывающий завод построить». «Ничего подобного», — возразила я. «Твоя земля только под бывшей деревней находится» а всё остальное разве что на правах долгосрочной аренды можно было заполучить. Четыре тысячи гектаров леса тебе никто в собственность не отдаст. Так нельзя по закону». «С тобой забыл проконсультироваться», — снова съязвил он. Я присмотрелась к нему повнимательнее и заметила, что вчерашнего шепотка Фроси, благодаря которому этот человек должен был испытывать ко мне крайнюю степень уважения, уже нет» трудно было догадаться, чьими стараниями Карпунин избавился от этой магии. «Значит, Мария действительно намерена создавать мне проблемы через третьих лиц, что в нашем с ней контракте я упустила. магии мне её не одолеть. На её стороне сама смерть, а у меня очень много дорогих людей под боком. Я ещё и чужого ребёнка себе на шею взгромоздила по доброте душевной. Осталось уповать только на помощь Шабаша» а до его начала придётся две недельки как-то продержаться. «Скорее бы свод законов получить. Я тебе тогда устрою весёлое упокоение». Мысленно обратилась я к чёрной ведьме, радуясь, что мои мысли она слышать не может. «Если сунешься к моей семье и попытаешься нам навредить, твой труп будут по кусочкам собирать по всему лесному», пообещала я Карпунину на прощание, но из вредности отправила его не в исходную точку этого утреннего приключения, а прямиком в администрацию города Вырвинска. На рабочее место. А что, по времени уже рабочий день начался, все чиновники добросовестно трудятся, он мне, конечно, эту маленькую подлость наверняка ещё припомнит, но пусть хотя бы начнёт, размажу и не поморщусь. В мансарде после этого всего остались только я, Анчутка в клетке и Белёна. Ну что, поговорим? Присела я рядом с мёртвой ведьмой на соседний стул. «А у меня есть выбор?» — скривилась она. «Нет», — честно призналась я, — «выбора у тебя нет. Но есть возможность послушать полезные сведения о пророчестве пелагеи и сделать выводы. Интересует?»